В приتنенной зале отвратительная куча смятой одежды, белья, в перемёрку с засохшей грязью и запекшейся кровью. Уже много дней Мари хранила у тебя предметы одежды, в которые был одет Пьер в ту минуту, когда фура наехала на него на улице Дофине. Вдова Пьера берёт ножницы и начинает разрезать на куски тёмный пиджак, бросая их один за другим в огонь. Модрет, как они морщат, дымятся, загорают и их изызают. Но вдруг она то наобливает фиад на борется со слезами, затела ихмиё усталые глаза. В посклеевшихся складках ткани показываются кусочки какой-то влажной, липкой марты, последние чипцы мозга, в котором несколько недель тому назад рождались благородные мысли и гениальные идеи. Мари мотрит застывшим взглядом на жалкие останки, касается их рукой, затем им целует, но Гроня вырывает у неё одежду, отнимает ножницы, Тама принимается резать всё на куски и бросать в огонь. Делает это молча, без единого слова. Наконец всё закончено. Бумага простыня, полотенце, которым обе сестры вытирали руки, становится добычей пламени. Я не могла бы перенести в то бы чужие равнодушные руки коснулись всего этого. Наконец произносит Мари сдавленным голосом, затем подойдя к Броне спрашивает: Теперь скажи, как мне жить? Я чувствую, что должна жить. Но как это делать? Как мне быть? И тут же скорбно но halts припадкам рыданий лёд и коты мари падает на грудь брони которая поддерживает её старается утешить в конце концов продевает и укладывает п это совсем обессиленное существо на следующий день мари вновь становится тем холодным автоматом который топчется на месте с 19 апреля тот тот же автомат целует броню когда ты садится в поезд отходящий в Польшу ещё долго будет её преследовать образ Марии Втраловной Вуали стоявшей неподвижно на перроне не к-то вроде нормальной жизни выдворяется во Плигеле где всё до такой степени нафиг на память о пьере что в определённые вечера при звонке парадной двери у Мари на четверть секундовая дикая безумная мысль не была ли катастрофа только дурным сном И не войдёт и сейчас Пьер. Юные и старые лица окружают Хе Мари вреве от ожидания чего-то. От неё ждут планов, предположений на будущее. Эта тридцативосьмилетняя, измученная горем Тенькина, оказалась теперь главой семьи. И она принимает несколько решений. Остата она все лето в Париже. поработать в лаборатории и подготовить курс физики, который ей придётся начать в ноябре. Её курс должен быть достоин курса, прочитанного Пьером Кюри. Мари собирает все его тетради, книги, сводит вместе заметки, оставшиеся поключными. И к ней этих мрачных для её каникул, ветер едва-то на чистом воздухе. Ева обстановремели фредс у своего деда Иран на морском берегу другой сестрой Мари Эли Шалай, приехавшей помочь сестре провести лето во Франции. Осенью, чувствуя себя не в силах отставаться на бульваре Келермана, Мари начинает подыскивать новую квартиру. Ей хочется обосноваться в то, где жил Пьер, когда она с ним встретилась, и где он покоятся теперь. Когда встал вопрос о переезде, доктор Кюри может быть впервые орбез. Года в твоей невестки, Мари. Теперь, когда нет Пьера, у вас нет никакой причины жить в тареком. Я вполне могла оставить вас и жить один или у старшего сына. Решайте. Нет. Решайте вы, говорит Мари. Ваш отъезд огорчит меня, но вы должны сами решить, что для вас лучше. Голос её звучит тоскливо. Ньюжели ей предстоит утратить и этого друга, этого верного товарища её жизни? Будет естественным, если доктор Кюри предпочтёт жить ужака, а не оставаться дней иностранкой, полькой. Но тут же всплывает зелёный ответ. "Мари, для меня лучше остаться с вами и навсегда". Он добавляет: "Если вы согласны". Фраза проникнута скрытым волнением. в котором ему не хочется признаться и быстро повернувшись уходит в стад, куда его завод радостными крики илен. Вдова, семидесятилетний старик, девочка и малышка – вот теперь уж не состав семьи Тюри. Мадам Тюри, вдова известного ученого, назначенная профессором на кафедру, которую занимал ее муж в Сорбонне, прочтет свою первую лекцию. 5 ноября 1906 года в половине второго дня в этой вводной лекции мадам Кюри изложит теорию ионизации газов и рассмотрит вопрос о радиоактивности. Мадам Кюри будет читать лекции в лекционном амфитеатре. В нем около 120 мест, из них большую часть займут студенты, публике и представителям печати, тоже имеющим некоторые права. Придёт теллит между собой там и более 20 мест. Ввиду этого события и единственного в истории плабонной, не знали изменить суетящиеся правила и предоставить мадам Тюри только для первой лекции большой амфитеатр. Эти отрывки из тогдашних газет отражают тот интерес и то нетерпение, которыми Париж ждал первого публичного появления внами нетые вдовы. Репортёры, светские люди, хорошенькие зенти и артисты, отдавшиеся квитриат факультета естествознания и недоующие на то, что им не дали пригласительных билетов, алкогоровали с лобью неточувствием и нестремлением к образованию. Им было очень мало дело до теории и анидации газов. И страдания Марии в этот же токе для неё день Представлялось их любопытство только как новое, пикантное. Даже у скорби бывают свои сны. Первый раз в Сорбонне будет говорить женщина, одновременно и талантливый ученый и безутешная супруга. Вот что влечет любителей премьер, непременное общество больших дней. В полдень, когда Мари еще стоит у могила на кладбище Псо. и разговаривает с опытом с тем, к кому она накредитует сегодня. Толпа уже забила маленький ступенчатый амфитеатр факультета эстетоведения и, и распинует до площади турбонной. К самой аудитории перемешались полные невежды с кропотными учёными, близкие друзья Мари с чужими. Самые незавидные положения попали настоящие студенты, которые пришли слушать лекцию, записывать, а должны тепляться за твоей скамейке. чтобы их не стали посторонними. Час двадцать пять минут. Рок от голосов нарастает. Все шепчутся, перекидываются вопросами, вытягивают шеи, чтобы ничего не упустить при входе Мари в амфитеатр. У всех одна мысль: с чего начнет новый профессор, единственная женщина, когда-либо допущенная в Сорбонне к стряду своих ученых? Станет ли она благодарить министра просвещения? благодарить университет будет ли говорить о пьере кюри она заметит да абучи требует произнести похвальное слово своему предшественнику но в данном случае предшественник муж товарищ по работе какое казостное положение минута желотрепечь че единственная в твоём роте половина второго дверь в глубине аудитории отворяется и под оквал аплодисментов Мадам Кюри подходит к кафедре. Она делает кивок головой. Этот сухой жест должен означать приветствие. Мари стоит крепко сжав руками край блинного стола, уставленного приборами, и ждёт конца оваций. Они сразу обрываются. Перед этой бледной женщиной, которая пытается придать своему лицу соответствующее выражение, какое-то неведомое волнующее чувство. заставляя тумулкнуть эту толпу, пришедшую полюбоваться зрелищем. Глядя прямо перед собой, Мари произносит: «Когда стоишь лицом к лицу с успехами, достигнутыми физикой за последние десять лет, невольно поражаешься тем движом, который произошел в наших понятиях об электричестве и о материи». Мадам Кюри начала свой курс точно с той фразы. На которые его оставил Пьер Тюри. Что трогательного могут заключать в себе эти холодные слова, когда стоишь лицом к лицу с успехами достигнутыми физикой? Но слезы навертаются на глаза и текут по лицам. Тем громким, почти монотонным голосом ученый доводит до конца сегодняшнюю лекцию. говорит о новых теориях природы электричества, о ядерном распаде, о радиоактивных элементах. Не понижая тона, она доводит до конца такое изложение предмета и уходит в маленькую дверь так же быстро, как пошла.